Глава 9 22 мая 11.45 Москва, Фили Местом поединка Филёвский парк выбрали не случайно. Всего в квартале от дальних аллей располагалась штаб-квартира стражей Москвы. Так что представители закона волшебного мира могли обеспечить боевую поддержку кругу хранителей. А она могла понадобиться. Никто не собирался уступать Вальдемару. Стражи готовились к войне. Круг одобрил этот тайный уголок парка. Смертные сюда забредали редко, так что портал можно было выстроить без помех и лишних свидетелей. Ева и Дан прилетели в Москву в самом начале 12-го. Обычно избранные старались не рисковать, не привлекать даже случайного внимания к волшебному миру. А значит, просто как и смертные, терпеливо проходили все положенные формальности. Но не в этот раз. Нарышкин воспользовался скрытым прямо в здании терминала порталом, вынесшим его и артефактора прямо к штаб-квартире. Они практически бегом добрались до парка. Дежурный страж пропустил их в другой портал, ведущий прямо к месту будущих действий. Девушка ожидала чего-то более торжественного и традиционного. Она думала, круг выберет реальность, где можно быстро возвести подобие античного амфитеатра с гладиаторской ареной или хотя бы некий стадион с трибунами для зрителей. Но, видимо, хранители сразу хотели показать врагу, насколько низко они его ставят. Вместо пафосного сооружения была лишь освобождённая от растительности ровная поляна с простейшими заграждениями в виде натянутых верёвок. Еве это всё напомнило место для подростковой драки но не арену для судьбоносного сражения. Единственное, что вызывало уважение, это количество стражей, расставленной по всему периметру поляны. Но никто из законников волшебного мира пока не вмешивался в происходящее. Зато на фоне одетых в мундиры стражей, хранители равновесия выглядели как-то вызывающе скромно. Ведьма Севера, как всегда, выбрала обтягивающие чёрные брюки, блузу и высокие сапоги. На ней были те же украшения-амулеты, волосы она забрала в тугой пучок. За её спиной висел меч, у ног был пристроен простой круглый щит, от которого так и тянуло мощной древней магией. Хранитель Востока тоже был одет для боя. Он выбрал простые серые брюки и рубашку подвязал волосы, не заботясь о том, что все заметят его слепоту. Он опирался на боевой посох, а на поясе у него висели метательные кинжалы и мешочки с какими-то зельями. Лир выбрал обычные синие джинсы и футболку. У него тоже висел за спиной меч, короткий, похожий больше на саблю. Притом самый молодой из хранителей стоял, опираясь на высокий изящный лук. Магнус вообще себе не изменял, Те же драные джинсы, очередная футболка с отрезанными рукавами. И вообще без оружия. Только чуть красноватый блеск в глазах. Единственное, что выдавало его ярость и готовность к сражению. Вальдемар пришёл один. Он стоял на другом конце поляны, но, похоже, одиночество его не смущало. Маг не нервничал. Он был слишком уверен в себе и рассматривал хранителей с искренним, почти детским интересом совершенно не обращая внимания на тяжёлые взгляды тех немногих зрителей, кого допустили на поединок. А зрителями можно было назвать всю семью Куракиных. Кира, Михаила с Идой и даже Фло. С ними стояли Ли, дочери Магнуса, Феликс и, как ни странно, белая кошка в человеческом обличии, зато при полном боевом параде. Ева кивнула родным и друзьям, чуть поклонилась кругу, как того требовал этикет. Она хотела как можно быстрее подойти к Скифу, но Лир подал ей знак остановиться. Дану держал жену за руку. Похоже, настал тот миг, когда пора было начинать поединок. Нарышкин и Ева вынуждены были отступить на шаг, чтобы на поляне оставались только хранители и тот, кто считал себя достойным вступить в круг. Лир отделился от группы хранителей, шагнул вперёд так, чтобы стоять чётко напротив Вольдемара. Бывший ученик лекаря коротко по военному кивнул магу и громко и чётко произнёс. Мак Вольдемар Глинский, ты заявил, что требуешь права на поединок и претендуешь на место в кругу хранителей и равновесия волшебного мира. Ты подтверждаешь свои притязания?» «Да», — коротко и легко отозвался претендент. Мак стоял ровно. Вытянувшись, расправив плечи, чуть расставив ноги, будто старался как можно крепче упереться в землю. Всем своим видом он бросал вызов. В таком случае в тоне Лира появилась еле заметная нотка пренебрежения. «Ты должен назвать нынешним членом круга, стражем Москвы, призванным нами в свидетели избранным ту причину, по которой хранители должны считать тебя равным». «Я достоин этого», — заявил Вальдемар. На миг на поляне повисло молчание. Все ждали продолжения. Как-то же этот странный избранный должен объяснить своё стремление к власти. Но он сам считал, что сказанного достаточно. «Он серьёзно?» С каким-то весёлым недоверием поинтересовалась Ли, подобравшись ближе к подруге. «Сказал, будто это очевидно». Видимо, хранитель Юга разделял недоумение ведьмы. «А можно конкретнее?» Обратился он к Вальдемару уже без положенной торжественности. Скорее, с почти детским любопытством. «Мой род древний!» в такой же лаконичной манере короткими фразами излагал свои мысли претендент в хранителе. «Мы роднились царями». «Тоже мне новость», — пробурчал Дан. Ева чуть слышно насмешливо хмыкнула, и улыбнулась, когда заметила ироничное выражение лица своего самого старшего кузена Кира и неприкрытые веселье белой кошки. «Долгоруковы, Нарышкины, Куракины...» «Любой представитель этих семей мог бы сказать о себе то же самое, что и Вальдемар». «И что?» — скептически поинтересовался Лиру врага. «Круг не видит в этом твоей заслуги». «В нашем роду больше избранных, чем в любом другом в Москве», — продолжал Глинский. «И большинство из них высшие». «Так мы можем пригласить в круг любого другого избранного твоей семьи», — предложил хранитель Востока, которому это всё, похоже, надоело. «Что лично ты можешь дать равновесию?» «Свою силу, свою магию», — перечислял Вальдемар, — «свои знания». «А также я принесу достойный вклад в сокровищницу». Вред ведь?» — снова прокомментировала это Ли. «Он реально думает, что тут никто не знает о клинке смерти и о том, что этот сумасшедший никому его отдавать не намерен?» «Мне кажется», — ответил ей Нарышкин, «Вальдемару просто наплевать на круг и на то, что они и мы знаем. Он просто ждёт окончания церемонии». «Что ты ещё можешь дать равновесию?» Лир всем своим видом пытался показать собеседнику, что устал от его неправильных ответов. «Я могу внести многое в этот мир и изменить сам принцип равновесия», не выдержал Вальдемар. «Ну, хоть немного правды», — заметила Марси, подходя к друзьям с другой стороны. «Если правильно растолковать то, что он сейчас сказал, по сути он уже послал равновесие куда подальше». «Я приведу силу, которая будет правдой. Я докажу своё право оружием», — продолжил претендент в Хранителе. «Я требую своего права на поединок». Он явно неумелый оратор. Констатировал Дан с неприкрытым сарказмом. И переговорщик из него так себе. Нарышкин наглянулся на девушек. Ли и Марси согласно кивали и усмехались. Ева, похоже, даже не слышала мужа. Артефактор напряжённо следила за врагом. Она нервничала. Нет, правильнее сказать, что маг находилась на грани паники. Дан обнял жену за плечи, стараясь поддержать. Он знал, что должно произойти дальше, как во всё это замешана Ева, и как много зависит сейчас от неё и... от всех них вместе взятых. «Хорошо». Лир получил подтверждение вызова от врага и решил заканчивать бесцельный обмен пустыми формальными фразами. «Назови имя того хранителя, кому ты бросил вызов». «Я вызываю на поединок Магнуса Скифа, хранителя Запада». Голос Вальдемара стал на октаву выше, будто он не мог полностью справиться со своими эмоциями. В его тоне звучало злорадство. «Может, отец всё же чем-то его обидел?» задумчиво предположила Марси, разглядывая врага. «Прошлой жизни», — нервно усмехнулась Ли, напряжённо наблюдая за дальнейшим развитием событий. «Магнус Скиф», — обратился хранитель Юга к старому вампиру. «Принимаешь ли ты этот вызов?» «Конечно», — в своей обычной, чуть ироничной и немного ленивой манере сказал Скиф. «Я никогда не отказываюсь от драки». Он казался совершенно расслабленным, спокойным. Даже опасный красноватый блеск в глазах почти перестал быть заметен. «Тогда мы даём противникам пять минут, чтобы подготовиться к бою», — провозгласил Лир. Тут же всё пришло в движение. Трое хранителей встали рядом, что-то тихо обсуждая между собой. Свидетели поединка тоже сбились в кучку вокруг Евы и Дана. Магнус широкими шагами пошёл к ним. Ева чуть вопросительно позвал вампира-артефактора. Мне сказали, у тебя что-то есть для меня. Он улыбался ласково и весело. Я рад, что с тобой всё в порядке, девочка. Его забота чуть не довела Еву до слёз, но она собралась, заставив себя выглядеть серьёзной и решительной. Магнус, быстро заговорила девушка. «Тот пятый хранитель, о котором нам рассказал круг, он не просто запечатал клинок. Силу оружию смерти давали 13 предметов. Он уничтожил один из малых алтарей, куда должны были положить... это». Маг вытащила из внутреннего кармана куртки, завёрнутый в тряпицу, предмет и протянула его скифу. Магнус принял оружие очень торжественно и бережно. Одной рукой он взялся за рукоять... Другой плавно сдёрнул тряпку, внимательно осмотрел кинжал и чуть напряжённо усмехнулся. «Мизерикордия», — удивился он. «Серьёзно?» «Конечно», — заверила его Ева. «Клинок милосердия. Разве плохая причина для убийства?» «Да просто отличная», — заверил её вампир. «Кажется, ты сам говорил». Продолжала девушка очень серьёзно, твёрдо и убедительно. «Если все элементы не будут собраны, клинок смерти не сможет действовать в полную силу или вообще обернётся против своего носителя». «Я дала тебе то, что сможет противостоять даже такому мощному оружию. То, что имеет равную с ним силу». «Отлично». Магнус вертел кинжал в руках, рассматривая его с удовольствием и уважением. «Я знал, что ты не подведёшь». «Я верю, что ты победишь». Ева выпалила это, возможно, слишком поспешно и эмоционально. Она не знала, как ещё убедить Магнуса, а именно это и было особенно важно. «Конечно, он победит», — уверил её Кир. «Ты же не думала, что какой-то выскочка сможет занять место Скифа в кругу? Положись на этот кинжал». Настойчиво уверяла Ева своего друга и названного отца. На него и на свои силы. «Мы верим в тебя, Скиф», — поддержал её Дан. «Не зря же девчонки рисковали собой в нише». «Верно, Магнус», — поддакнул своему заместителю глава стражи. «Попробуй только не победить, и я сверну тебе шею». «Папа, только ты имеешь право на место в круге», — сказала Рона, обнимая отца клинок не подведёт». «И ты не подведи», — с вызовом заявила хранительница Севера, подошедшая к Магнусу со спины. «Я три дня гоняла тебя на разминках. Не смей меня позорить». Скиф усмехнулся, кивнул им всем, поцеловал каждую из дочерей, потом обнял Еву, прошептал ей на ухо «спасибо» и повернулся к своему врагу. Вальдемар всё это время продолжал стоять один на дальнем конце утоптанной площадки, которую с трудом, но можно было назвать ареной. У него по-прежнему был немного вызывающий вид. Глинский не сомневался в своей победе. Он просто с нетерпением ждал поединка, веря в свой план. Ева вместе с Даном встала сбоку от площадки для боя. Маг не спускала с Вальдемара глаз. Она верила. Она практически молилась. Муж сжал её руку, стараясь молча поддержать. Как-то дать ей понять, что он тоже верит, потому что только их вера сейчас и имела значение. Нарышкин на мгновение обернулся, пробежал глазами по лицам остальных. Рона кивнула ему, напряжённо, нервно. Но в её глазах была та же убеждённость и твёрдость. Марси даже позволила себе выдавить лёгкую улыбку — Младшая дочь боялась за Скифа, но держалась, старалась быть сильной. Ида выглядела намного спокойнее. Она чуть приподняла руку и показала Дану кулак с поднятым вверх большим пальцем. Знак одобрения. Михаил просто кивнул, встретившись с другом взглядом. Ли постаралась улыбнуться и кивнула, будто что-то обещая. Киры, стоящая рядом с ним белая кошка, синхронно подмигнули. «Все знали, все понимали. Все должно получиться». Дан обнял жену за талию и сосредоточился на поединке, будто собираясь транслировать Скифу свою уверенность. Лир снова сделал шаг вперед, отделившись от группы хранителей. «Время вышло», — объявил он. «По законам поединков равновесия, Магнус Скиф, ты имеешь право на выбор формы испытания». «Я полагаюсь на силу своего оружия», — спокойно ответил старый вампир. «Я воин, родился им, и им же умру. Когда-нибудь». На последних словах он улыбнулся. «Мы принимаем твоё слово», — церемонно поклонился хранитель Юга. «Круг хранителей даёт право на поединок силой оружия, и по законам чести и равновесия...» «Во время боя соперникам запрещается использовать собственную магию. Вы принимаете условия?» «Да», — легко согласился Скиф. «Да», — почти с ликованием подтвердил Вальдемар. «Нарушение слова приведёт любого из вас к смерти», — выдал Лер очередную формулу. я знала, что это не просто дань ритуалу. В волшебном мире были такие негласные правила. «Нарушение слова на самом деле несло отступнику мгновенную смерть. Древняя магия таких формул просто разорвала бы избранному сердце, и никакой клинок бы не помог». «Они подстраховались», — тихо сказал Дан Еве. «Если клинок смерти в бою должен подпитывать жизненной силой своего носителя, сейчас Вальдемар не сможет это сделать». Девушка даже не кивнула. Она застыла, не сводя глаз с арены. «Магнус Киф, представь нам твой выбор оружия», — приказал Хранитель Юга. Вампир поднял над головой клинок. «Я выбираю кинжал милосердия», — провозгласил он. «Я думаю, это будет символично». Лир не удержался и усмехнулся. Но тут же снова, став серьёзным, кивнул. «Принято». Он повернулся ко второму участнику поединка. «Вальдемар Глинский». «Назови своё оружие!» Мак шагнул вперёд, распахнул полы своей куртки и каким-то слишком резким движением вытащил из-за пояса джинсов клинок. Это тоже был кинжал. Тонкий, с довольно длинным узким лезвием. Простая рукоять, никаких украшений. Только сам неизвестный металл клинка чуть сиял. Не от солнца, а просто сам по себе». «Я выхожу на бой с этим кинжалом!» В его голосе было торжество и ликование. «Именую его клинок Малах Хамавет». «Принято!» — кивнул хранитель Юга. «Готовьтесь к бою!» И он шагнул в сторону прочь с арены. «Ева!» — Дан занервничал. «Ева, что это такое?» «Что за именование?» Он просто назвал одно из имён этого оружия напряжённо ответила ему жена, ни на секунду не оторвав взгляда от двух фигур в центре поляны. «Клинок ангела смерти. Он несёт смерть своим прикосновением, и против него бессильны любые другие виды оружия». «Но...» Нарышкин растерялся. «Ты не сказала этого Скифу». «А зачем?» Ева повернулась к нему. Дан с трудом сдержался, чтобы не вздрогнуть». У его любимой женщины в тот момент был совершенно чужой, холодный и тяжёлый взгляд. Артефактор снова уставилась на участников поединка, продолжая внутреннюю молитву. «Начали!» — объявил Лир. Магнус просто стоял посреди арены и ждал. Конечно, внешне он выглядел очень спокойным, даже будто усталым. Но он родился воином, и когда-нибудь им же и умрёт». Каждая мышца в его теле была готова к бою. Вальдемар перехватил свой кинжал удобнее и стал приближаться к противнику широкими уверенными шагами. Он шёл вперёд, наращивая скорость. Кинжал плясал в его руках. Лезвие выводило немыслимые линии, будто всполохи пламени. Мак постоянно менял направление движения лезвия, будто надеялся сбить противника с толку а, возможно, он показывал таким образом своё умение управлять оружием. Но Скифу это было не неинтересно. Он видел многих противников. Он знал, что тот, кто по-настоящему опасен, не будет устраивать из смертельного поединка спектакль. «Если идёшь убивать — убивай». Вальдемар был уже в двух коротких шагах от старого вампира. Скиф продолжал смотреть только на лицо мага, и улыбаться, уверенно и нагло. Продолжая играть с клинком, Глинский заставил лезвие кинжала выписать в воздухе восьмёрку, а затем сделал простой прямой выпад. Магнус молниеносно выставил свой кинжал так, чтобы блокировать лезвие. Оружие встретилось в бою, издав простой металлический ляск. Ева до крови закусила губу. Ей казалось, она сейчас просто рухнет на колени от внезапно навалившейся слабости. От безграничного облегчения. Дан, всё ещё державший её ладонь, так сильно сжал руку, что чуть не сломал жене пальцы. Он тут же постарался ослабить хватку, но Ева, похоже, этого даже не заметила. Когда клинки соприкоснулись и простая железка Скифа удержала клинок смерти, Вальдемар поражённо замер. «Этого не должно быть!» «Это невозможно!» Он в изумлении уставился на лезвие. Скиф вскинул свободную руку и от души двинул кулаком в скулу противника. Глинский тихо вскрикнул, отлетев в сторону и падая на землю. Контакт клинков был нарушен. По ряду зрителей прокатилась волна изумления и радости». Скиф остался спокоен. Он просто стоял и ждал, пока его соперник придёт в себя. Вальдемару было трудно это сделать. Он лежал на земле и никак не мог поверить в происходящее. Клинок смерти не мог предать его. Все ритуалы были соблюдены, все жертвы принесены. Ничто не могло остановить руку смерти, тем более какой-то простой кинжал. Глинский кинул на противника быстрый взгляд. Может, Скиф всё же использовал магию? Тогда бы старый вампир был уже мёртв. Но Магнус продолжал смиренно ждать, пока Вальдемар поднимется. Причём вид у Хранителя Запада был такой... усталый, какой бывает у старого фехтовальщика, который учит бестолкового новичка простому приёму. Глинский разозлился. Что-то пошло не так. Но клинок смерти по-прежнему опасен. Он всё равно убивает одним своим прикосновением. Надо просто встать и ударить. Вальдемар вскочил на ноги. Скиф приветствовал его слабой улыбкой, будто говоря, наконец-то. Издав какой-то горловой звук, Глинский яростно кинулся вперёд, выставив своё оружие, и метя прямо в сердце старого вампира». Магнус плавно качнулся в сторону, чуть крутанул запястьем, снова принимая лезвие противника на свой клинок. Потом заставил его скользнуть чуть дальше, по ладони Глинского, и чуть надавил в нужный момент, перерезая врагу сухожилия на запястье. Вальдемар взвизгнул. Кровь брызнула на песок. Раненая рука больше не могла удерживать клинок смерти. Драгоценный кинжал начал медленно падать, но у Скифа были другие планы. Он резко присел, взмахнул мизерикордии и наотмашь врезал ею по падающему кинжалу. Снова звякнул металл, клинок смерти изменил траекторию, набрал скорость и просто врезался в тело своего хозяина. А потом отскочил и застыл на земле, всё ещё чуть заметно сияя. По всей длине лезвия, кроме маленького пятнышка, испачканного буквально каплей крови. Глинский замер. Ещё миг назад его занимала боль в руке, но теперь... Всё его тело ослабло и будто потеряло способность служить ему. В глазах потемнело. Кое-как Вальдемар заставил здоровую руку дотронуться до того места, под ребрами, куда ударилось лезвие клинка смерти. Он не видел крохотной царапины — просто почувствовал пустоту под рукой, а потом начал медленно заваливаться на бок. В этот момент Ева вырвала свою ладонь из руки мужа и расплакалась от просто бескрайнего, необъятного облегчения, закрывая лицо. Скиф ещё стоял рядом с телом врага. Старый вампир видел, как стали меняться очертания фигуры Глинского. Они поплыли и будто начали растворяться». Магнус чуть тронул плечо убитого носком ботинка. «Ну вот», — удовлетворённо заявил он, — «очередная глупая история. Сказка для дураков. Даже непобедимым клинком надо уметь сражаться». Он обернулся к публике, поднял над головой свой кинжал и издал победный клич, как это делали тысячи лет назад его соплеменники. Ева сорвалась с места и побежала к Скифу, всё ещё судорожно сглатывая слёзы. Магнус обтёр клинок рукой, убрал за пояс джинсов и успел раскрыть объятия для девушки. «Спасибо, милая!» Обнимая мага и нежно гладя её по волосам, тихо и тепло сказал старый вампир. «Ты снова спасла меня. Моя лучшая на свете приёмная дочь». Ева ещё всхлипывала, смешно утирая кулачком слёзы. «Я так боялась, Магнус», — призналась она. «Если бы ты умер, я бы никогда не простила себе». «Ну-ну», — усмехнулся Скиф. «Убить меня даже без твоей помощи не так-то просто. Да из чего тебе было бы себя винить? Виноватым был бы тот, кому удалось остановить моё сердце. Но шанс-то был», — шутливо заметил подошедший к ним дан. «Хотя, минимальный. Даже без нашей железки. Знатный клинок. Магнус выпустил его из объятий. И да, отличный выбор. Убить Вальдемара было милосерднее. По крайней мере, для нашего мира. Кстати, Ева. Вампир что-то вспомнил. А что этот Глинский такого сказал перед началом поединка? Вроде бы что-то на иврите». У Евы сделался виноватый вид. Казалось, она сейчас опять заплачет. «Прости меня за это, Магнус», — взмолилась девушка. «Но если бы я сказала тебе раньше, у нас ничего бы не получилось». «Да, папа». К ним присоединилась Рона, а следом подбежала и Марси. «Прости нас всех». «Да за что?» — искренне не понимал Скиф. «Видишь ли...» Дан выглядел немного смущенным. «Клинок смерти не только забирает жизнь даже из простой царапины. Это оружие Малах Хамавета, ангела смерти, которая перерубает любой клинок и вообще любую преграду. Но...» «Мало кому выпадал случай ранее видеть старого вампира таким удивленным и растерянным. Но почему тогда...» «За это мы все и просим прощения», призналась его младшая дочь. Ида и Ева узнали, что Вальдемар не сможет возродить клинок смерти полностью. Мы даже додумались, что милосердие является подходящей причиной для убийства. И значит, такой кинжал можно использовать в бою. Но... Марси не часто приходилось объяснять тонкости работы артефактов, и она сбилась. Дело в том, собравшись духом, перехватила инициативу Ева. «Что мизерикордия, которой ты победил, это самая обычная железка, которую мы забрали в Париже из музея армии в Доме инвалидов? Она не является артефактом. Вообще. Символ, да. Подходящий предмет, чтобы положить на алтарь? Тоже да. Но не больше. Мы могли бы надеяться, что когда-то давно ею, возможно, мог быть убит какой-нибудь там местный герой. Только такое даже не проверишь». «Потому мы просто создали этот артефакт для тебя. Мы солгали тебе ради твоего спасения. И у вас неплохо получилось», — искренне признал вампир. «Но всё же объясни, как это сработало». «Любая вещь может стать артефактом, когда в её силу верят», — просто сказала Мак. «Мы все поверили, что простой кинжал сможет тебя спасти. Но главным было, чтобы в это поверил ты сам». «Ты доверился мне, Магнус, и потому уверенно шёл в бой, будто у тебя в руках был самый настоящий непобедимый клинок. Потому ты выиграл». Скиф, понимающе кивнул и улыбнулся. Он достал свой кинжал, положил его на ладонь и залюбовался им. «Я видел на нём следы крови». Вдруг вспомнил он и снова нахмурился. «Ева, ты...» «Там моя кровь», — успокоил его дан. «Мы хотели полностью воссоздать ритуал, как это было бы в пещерах Ниша. Ева собиралась использовать свою кровь, но я не дал. Вальдемар забирал свои сувениры в бою, на каждом из них кровь воина. Поэтому я решил, что отдать моё будет логичнее. Это принесёт тебе удачу». Магнус кивнул на Рышкину. «Торжественно и как-то очень важно, как равному». Потом они обменялись рукопожатием. После этого Ева решила уступить своё место остальным. Дать всем возможность поздравить кифа. Они с Даном отошли чуть в сторонку. Девушка вытерла, наконец, заплаканное лицо, смогла по-настоящему открыто и искренне улыбнуться. Забавно, весело заметил ей муж. «Ты на самом деле никогда не возвращаешься из путешествий с пустыми руками. Если уж из пещер Ниши нельзя было ничего забрать...» Ты сама создала артефакт и привезла его в Москву. Потому-то она и лучший маг столицы. Михаил обнял кузину и пожал руку друга. Отличная работа, как и всегда. Но он нахмурился и посмотрел туда, где всё ещё лежал в песке клинок смерти. «Что теперь с ним делать?» — спросил глава стражи. «Этот предмет нельзя оставлять ни в мире смертных, ни в волшебном мире». «Я дала обещание его стражам, что клинок вернут в пещеры», — призналась Ева. «Наверное, мне придётся это сделать». «Нет». Хранитель Востока был, как всегда, лаконичен. «Его отнесёт кто-нибудь из членов Круга. Это наша работа». Остальные хранители и даже Магнус, будто повинуясь неслышной команде, подошли ближе». «Клинок необходимо заново запечатать», — напомнила ведьма Севера. «Но...» — Ева испугалась. «Это можно сделать только ценой собственной жизни. Вы же не можете...» «Мы должны», — серьезно уверил ее Магнус. «Круг — это не просто компания веселых ворчунов и бюрократов, перебирающих цацки в сокровищницы. Каждый из нас знает, что отвечает жизнью за этот мир». «Я думаю, что уж если вызов был адресован мне, и ради поединка со мной этот мальчишка-маг достал клинок смерти, мне и следует закончить эту историю». «Лучше я», — тут же быстро возразил Лир. «Я моложе вас всех, и я просто лекарь. Круг в случае опасности справится и без меня». «Интересно», — холодно усмехнулась ведьма Севера. «А как лекарь пройдёт мимо демонов?» «Так что...» «Прекратите», — остановил их властно-хранитель Востока. «Это не имеет смысла. Моё время выходит. Мне пора, и я имею право уйти красиво. И вы не посмеете отказать мне в этом». Все потрясённо замолчали. Я вовновь почувствовала, что сейчас расплачется. Теперь уже просто от сожаления. Она впервые встретила старого оборотня три дня назад в имении Михаила. Но в нём было нечто, какое-то величие, благородство, гордость. Этот старик не поддался немощи. Он не видел света, но боролся за жизнь не одну сотню лет. И теперь я устал, будто отвечая её мыслям уже более спокойно, сказал хранитель Востока. «Я не готов просто ждать смерти. Не готов оказаться лишним в бою. Дайте мне уйти достойно». На миг лицо вечно холодной царственной ведьмы Севера стало таким же, как у юного мага-артефактора. Беспомощным и грустным. Но она взяла себя в руки. Ранительница медленно сделала шаг вперёд и обняла своего друга. «Ты достоин», — тихо сказала она. «Я не забуду тебя». И она отступила в сторону, давая остальным из круга сделать свой выбор. Магнус шагнул на её место, сжал плечо Хранителя Востока, другую руку вложил в ладонь слепца. «Сделай это вместо меня», — наигранно легко попросил он. «Ты справишься лучше». Потом он уступил место Лиру. Самый младший из хранителей ещё не научился мудрости и самообладанию старших. Он порывисто шагнул и тоже обнял старого оборотня. «Я не смогу забыть. Он не смог скрыть скорбь. И я не смогу смириться. Но это твоё желание и твоё право. Запишешь это в своей летописи, мой мальчик?» Хранитель Востока потрепал его по щеке. «И позаботься о новом хранителе». «Что?» Ева удивлённо посмотрела на членов Круга. «Будет ещё один поединок?» «Нет», — ответила ей ведьма Севера. «По законам Круга есть и другой вариант, когда один из нас сам передаёт права новому претенденту». «И он уже выбран?» — поинтересовался глава стражи. «Вы уже сделали выбор?» «Да», — Магнус чуть улыбнулся. Мы все одобрили того, чье имя назвал нам Хранитель Востока. И скажу сразу, пока моя девочка снова не начала плакать, новый Хранитель дал согласие. Для него это всё равно ничего не меняет». Искиф посмотрел куда-то за спины Куракиных. «Ну почему не меняет?» Как всегда весело ответил ему Кир, стоящий буквально в двух шагах от них. «Очень даже». «Я получаю в своё распоряжение сотни рукописей и артефактов, и теперь наконец-то смогу заниматься своими поисками». «Да почти вечность!» Тут он немного запнулся и уже как-то скромно продолжил. Но, правда, с небольшими перерывами на личную жизнь. Взгляд его метнулся к белой кошке, которая вела саркастично светскую беседу с Идой Ильей. Ева усмехнулась. «Всё вроде бы закончилось хорошо и правильно, но ей всё равно было грустно». «Не стоит», — сказал ей Скиф. «Он прожил достойную жизнь и закончит её как герой. Не плачь о нём. Мы проводим нашего друга до ниши». «Лис может организовать вам перелёт». «Артефактор старалась быть собранной и деловой». «Кстати, Магнус, ему не придётся преодолевать ловушки». С клинком смерти в руках он пройдёт спокойно до самого последнего зала. Его ждут стражи тайника Они заключат новый договор и будут хранить клинок вечно. Но... Девушка быстро высвободила из-под куртки запястья и расстегнула тонкую серебряную цепочку. «Отдай ему это!» Её тон стал приказным. «Стоит порвать цепочку, и серебро впитает в себя любую магию». «Так он сможет положить клинок туда, на место, и у него останется больше сил на...» Ева не смогла заставить себя произнести самопожертвование. «Спасибо». Магнус чинно поклонился. «Это хороший дар, моя девочка. Ты понимаешь многое. Или пока только чувствуешь. Но весь круг в долгу перед тобой. И даже не за мой поединок, а за это». Он поцеловал Еву в щёку и пошёл к остальным. «Пришло время уходить». Дан всё это время стоял чуть поодаль, давая жене возможность сделать всё, что она считала нужным. «Всё закончилось», — сказал он, теперь снова подходя к ней к главе стражи. «Надеюсь, я заслужил хотя бы неделю отпуска. Хотелось бы всё же отметить собственную свадьбу и медовый месяц». «Конечно». Михаил улыбнулся немного злорадно. «Сразу после бала можете уезжать». «Нет», — простонала Ева. «Почему мы его не отменили? После всего этого. Неужели нельзя обойтись без таких безумств?» «Нельзя», — с каким-то почти детским упрямством возразил её кузен. «Теперь точно нет». «Если бы дело касалось только твоего совершеннолетия, мы бы ещё устояли». «Но ваша свадьба...» «Теперь мы все просто обязаны терпеть завтра кучку ненужных и малознакомых избранных, слушать их сплетни и пить с ними шампанское». «Какой ужас!» — иронично заметил Дан. «Не знал, что право жениться на твоей кузине требует таких жертв». «А ты на что надеялся?» — подхватил в том же тоне Михаил. «Сбежать? Или вы уже планируете новые безумные приключения?» «Сознайся, Ева, что ты приготовила мужу в медовый месяц? Сокровища Авалона? Катакомбы Калининграда? Или, может, тайны сказок о сидах?» «Деревня», — мечтательно отозвалась маг. «Свежий воздух, тишина и никаких артефактов». Оба мужчины недоверчиво усмехнулись.